Глава десятая. Шорох. Светловолосая девушка крутанула руль, свернула и припарковалась у неприметного дома, который особо не выделялся среди остальных на улице. Единственное, что его отличало – размеры. Скромнее, чем у соседей. Выйдя из машины, не обращая внимания на мелкий дождь, девушка прошла по выложенной тропинке до входной двери. Этот дом не принадлежал ей. О нем вообще никто не должен был знать. Точнее, не о самом доме, а о том, кто именно там живет. Но она знала и уверенно направлялась туда. Девушка открыла незапертую входную дверь и прошла внутрь. В их деле не имело смысла утруждать себя замками. Необычных же грабителей опасаться. Если те заглянут сюда, то сильно удивятся. Хозяин дома нашелся в гостиной библиотеке. Он сидел у камина в единственном кресле и читал книгу. Ты нарушаешь правила, сказал он, не поворачиваясь в сторону девушки. Правила? Это меньшее из твоих проблем. Ты не в духе? На этот раз мужчина все же повернулся. Шестой, не зли меня, или хочешь сказать, что не в курсе случившегося? Я чего-то не знаю, ответил невозмутимо мужчина и потянулся к бокалу с вином. Даме он выпить не предложил. Того, как твой человек убил меня. Видимо, он плохо делает свою работу. С насмешкой посмотрел шестой. Всегда хотел спросить у тебя, какие ощущения, когда умираешь? Отвратительные! Если тебе это доставит удовольствие, я ощутила, как сгорела заживо. Сначала лицо, потом кожа на остальном теле. Глаза лопнули, а гортань выжгла, и я не смогла кричать. Наверное, ужасная смерть. Но я до сих пор не понимаю, с чего ты взяла, что я имею к этому отношение? Твой почерк! Ты влез в мои дела! «Позволю точнить, какие именно?» «Хватит играть, шестой!» «Успокойся, ведьма, а то я тоже могу заглянуть к тебе в гости!» «Мы оба знаем, что ты не в курсе, где мое настоящее тело!» «Да неужели?» «Усмехнулся он!» «Ведьма промолчала, она подошла ближе и встала напротив мужчины!» «Налей, и мне вина!» «Сказала она!» «У тебя вроде неплохой вкус, так и манит, запретное и труднодоступное!» «Да, ты хорошо меня знаешь!» «Согласился он, поднялся, достал второй Вокал и налил девушке вина. «Ты в полной мере ощущаешь вкус?» «Это неважно. Мне нужна сатисфакция». «Ты так и не объяснила, куда якобы мои люди влезли?» «Москва. Соколов. Нападение сегодня утром. Я вела с ним переговоры, когда в нас кинули игрушки третьего». «Соколов? Соколов». «Недавно я получал донесения про него, но не отдавал приказа на работу с ним». «Не ври!» «Я не вру, тринадцатое. Зачем нам эти игры? Сколько мы с тобой знакомы? Сто лет? Сто пятьдесят?» «Если ты и правда не знаешь, это заставляет задуматься. Не потерял ли ты хватку? Шестой? А может, ее потеряла ты? Играешься с мальчишкой вместо того, чтобы разобраться с ним раз и навсегда. Он может быть полезен, пока он полезен нашим врагам. Убить его – самое верное решение. Не меняй тему. Я требую Виры. Ничем не могу помочь. Разве Мужчина руками. «Зря ты так!» – покачала головой девушка. «Я хотела по-хорошему!» Развернувшись, она отправилась на выход. Спустя несколько часов после происшествия картину событий восстановили и вскрылись неожиданные подробности. Нападали не на меня, а на Родиона. Именно он был целью. Узнал я это из доклада по допросу выжившего боевика, того самого, которого Нина поймала. Мужик в момент взрыва лежал, Ему перемололо ноги в мясо, но верхняя часть уцелела достаточно, чтобы целители смогли привести его в чувство и стабилизировать состояние. Повезло, что Нина рядом стояла, и ее защита приняла на себя часть удара. Пойманного настолько поразило, что его собирался устранить наниматель, что он запел без всяких уговоров, выложив подоплеку дела. Наивный какой, как будто рассчитывал на что-то другое, когда соглашался. Это было хорошей новостью. На этом таковые и заканчивались. Узнали, что цель – Родион. Именно его они должны были добить, если тот выжил. Кто наниматель – неизвестно. Некий криминальный босс, который всем заправляет в городе. Как зовут, какое прозвище, где найти – этого нападавший не знал. Также посмотрел записи с камер, то, что попало в кадр. «Князь не препятствовал тому, чтобы меня подпустили к информации». В тот момент, когда Родион появился в фойе, группа боевиков уже прибыла на место. Выехали на фургоне с логотипом чистящей компании. Проверили, такой фирмы не существует. Да это и не важно. Там с двух сторон фургона были нарисованы ведра со швабрами. Достаточно, чтобы не вызвать подозрений и произвести определенное впечатление. Один из наемников вышел в служебной форме и направился к бизнес-центру. Здание регулярно нуждалось в клининге, поэтому охрана не удивилась появлению мужчины. Всего боевиков было трое, вышел один. Он приблизился к зданию, и в этот момент двое других выскочили и открыли огонь. Часть пуль попала в окно и разбила его, другая часть попала в двух охранников, что курили у входа. Как стекло разбилось, первый мужчина швырнул что-то черное размерами с половину футбольного мяча и бросился обратно к фургону. Полыхнуло знатно. На этом запись обрывалась, но дальнейшую картину восстановили по рассказу самого наемника. Они спрятались за фургоном и собирались уехать, но тут случилось неожиданное. Жар спал, а колеса у машины лопнули. Я прикинул, сколько секунд у меня ушло на то, чтобы сделать это. Спастись от жара, отползти, немного восстановиться, создать печать. Секунд 10-20. Ребята заволновались, не поняли, что произошло, и решили добить цель, если та жива. «Глупо. Надо было им бежать, но что сделано, то сделано. Лично нам это на руку». Когда узнал подробности, несколько растерялся. «Я-то был искренне убежден, что напали на меня, но нет. Я всего лишь оказался удобным способом выйти на самого Родиона». Кто-то знал, что я на особом контроле и подгадал момент, когда мы пересечемся. Никогда не думал, что стану чьим-то слабым местом, что не отменяет того факта, что я снова оказался не готов. Чем они кинули в нас? Температура вышла запредельной. Я хорошо разбирался в оружии, но не знал ничего, способного выдать такой результат. Сам наемник ничего по этому поводу не сказал. Наниматель передал бомбу, объяснил принцип действия, и на этом все. Надо подумать, что с этим делать. Если так дальше пойдет, хоть постоянно броню носи, то Коршуновы всякие нападают, и дома ракетами обстреливают, то какими-то технологическими новинками кидают, сомневаясь, что это оружие собрали на коленке где-нибудь в подвале. Нет, за этим чувствуются приличные бюджеты и технические отделы. Недавно я думал, что готов ко всему. «Сейчас понимаю, что способен противостоять лишь тем угрозам, о которых мне известно. Этот мир то и дело удивляет чем-то новеньким. Нельзя расслабляться. Кто-то серьезный попытался убить Родиона. Кто-то, кто предположительно связан с организацией». О встрече я тоже рассказал. Аналитики князя уже занимались проработкой ситуации, но как-то не стыковалось это все. Приходят на разговор и убивают свою же посланницу, а той половина тела осталась, обугленного. Что-то здесь было не так, что-то скрывалось за всем этим. Еще один вестник грядущих неприятностей, нутром чую. А главное, непонятно, что с этим делать, наращивать оборону, формировать свою гвардию, надо бы, но, как я хорошо прочувствовал на себе, на любую защиту всегда находимся свой подход. Да и, сидя в обороне, войну не выиграешь. Нужно что-то другое. «Как себя чувствуешь?» — спросил Анастас, когда в кабинет вошел Родион. «Мне не понравилось умирать. Работать сможешь?» «Да, это была знатная плюха. Надеюсь, ты достаточно зол, чтобы разобраться с этим о «Я не просто зол, я в гневе!» Князь приподнял бровь, смотря на спокойное выражение лица слуги. «Ты ведь понимаешь, что облажался?» «Да». Родион, как и князь, знал, что достать можно любого. Это вопрос подготовки, что не отменяло отсутствие права на ошибку при их работе. «Виновные будут наказаны. Мне нужно разрешение на жесткие меры. Оно у тебя есть. Дадим всем понять, что лезть к нам было ошибкой». «Возьми с собой Соколова». Родион замер. Он и так почти не двигался, но тот именно замер, просчитывая вероятность. «Хорошо», – коротко ответил он. «Эдгард и сам рвется в бой». «Погоди», – нахмурился князь. «Это сейчас что было? Ты усмехнулся? Вам показалось», – невозмутимо ответил Родион. О разговоре с целительницей, которая его с того света вернула и попутно «случайно удалила генетический дефект и восстановила полноценную работу мышц лица». Как она сказала, Родион решил умолчать. Князь несколько секунд вглядывался в лицо слуги, а потом потер виски, подумав, что заработался. Иди тогда, держи меня в курсе событий. Родион ушел, а князь задумался о том, что Эдгарда тоже задели. Мальчик давно вырос, превратился в мужчину, в главу рода, а когда мужчины вырастают, на них ложится определенная ответственность. Вот пусть и взрослеет, учится не только изобретать, но и решать сложные проблемы. Родион вернулся в строй где-то через пять часов. Выглядел он бледнее обычного. Поговорил сначала с князем, а потом явился ко мне. «Эдгард», – кивнул он, – «спасибо, что спасли жизнь». «Обращайтесь!» «Я не смог выдержать мысли, что останусь без вашего искрометного юмора». Шутка прозвучала натянута, но кончики губ мужчины дрогнули. Мощный прогресс, над которым я бы обязательно сострил в другое время. Но внутри меня разворачивалась буря. Пусть напали и не на меня, но пострадали мои люди на мои» своей родовой земле. Это был вызов и трагедия в одном флаконе». «Как насчет поработать мускулами, Эдгард?» «Неожиданно. Алхимика решили спустить с поводка? Князь дал добро на небольшую войну?» «Да. Будем карать причастных. Тогда я в деле. Идите за мной». «Что вам нужно?» «Броня. Она дома. Заскочим?» «Конечно. Вы со мной?» «Да. Еще люди будут?» «Возможно». «Мне нравится определенность в ваших словах». Родион проигнорировал меня, и я открыл проход к себе домой. Броню там оставил. Немного раздражало то, что за ней постоянно бегать приходилось. Надо что-то делать с этим. Придумать, что ли, телепортацию брони? Проходы я до сих пор открывал по маякам. И если самому выступить маяком, то... «Эх, там еще вопрос с доставкой сигнала надо решать. Ну да ладно, потом разберусь. Сейчас о другом лучше подумать». «Родион, а у нас зацепки есть?» Повернулся я, сделав первый шаг на лестницу, что вела к мастерской. «Нет». «Совсем?» «Совсем», — ответил он, не меняя своего фирменного тона. «За последние четыре года преступность в столице сократилась. Тем, кто остался, пришлось научиться скрываться. Нападение на меня провернули непростые люди. Это видно потому, какое оружие они применили. «А что-то узнали про оружие, кстати?» «Нет. С подобным эффектом и результативностью на рынке оружия ничего подобного не встречается». «Ясно. Тогда что мы будем делать?» «Наводить шорох». «Да неужели?» — фыркнул я и пошел наверх. Вернулся через пару минут, прихватил набор артефактов, сменил модули на броне. «Раз уж охотиться идем, надо подготовиться». «Так и все же», – снова спросил я, когда спустился вниз, – «хоть что-то известно об организаторах покушения?» «Ходят слухи о теневом боссе преступного мира. Его никто не видел, никто не знает имени. Пойманный наемник об этом говорил. Если бы я не знал точно, что кто-то постоянно проворачивает дела в городе, не поверил бы, что этот человек существует. Он организовывает сети распространителей наркотиков, продает оружие, подкупает, шантажирует. Человек-невидимка». «Так много делает! И это вы называете преступность снизилась?» «Снизилась. И сильно. Раньше наркотики на каждом углу купить можно было. Сейчас надо ехать в самые отсталые районы и знать нужных людей, чтобы приобрести». «Ясно. Тогда идем ловить невидимку. Это определенно будет что-то новенькое в моей жизни». Перед тем, как нам открыли проход, чтобы перебросить следующую точку, глянул на часы. Время обеда. С Катей я успел созвониться и объяснить, что случилось, а то еще будет волноваться. Также дал распоряжение, чтобы помогли всем пострадавшим. Если семьям погибших нужна будет помощь, я окажу ее. Также требовалось выплатить компенсации за поврежденные машины, починить здание и целую улицу. Но это пока пройдет без меня. Под эти дела вызвал Сергея Смирнова, а я другие им займусь. Я не я буду, если не найду причастных». Переместились мы на ничем не примечательную улицу. Вышли рядом с домом, на котором маячила вывеска бара. Окна его были настолько мутными, что разглядеть, что по ту сторону, не представлялось возможным. Больше с нами никто не явился. Родион направился внутрь, я следом за ним, с молотом наперевес. Там сидело всего ничего посетителей, шесть человек, включая бармена. Их реакция была в некотором роде забавной, только вот мне сейчас было не до забав. Погибли люди на моей земле, а что если виновники кинут такой же заряд в Катю? Оружие достаточно мощное, чтобы уничтожить высшего беса. Родиону повезло дважды. Первый раз, когда я сразу же поглотил часть жара. Второй, когда доставил его к целителям. Не факт, что в случае повторения атаки везения хватит». «Господа!» – проблеял бармен. «Один из посетителей упал со стула и попытался отползти. От меня в основном. Броню я затемнил, чтобы не сверкало и напоминало вместо рыцарской амуниции что-то демоническое. Что-то, что будет ассоциироваться с карой и местью». «Здравствуй, Антон. Слышал последние новости?» – проговорил Родион. «Какие?» – «Я сейчас не в том настроении, чтобы тебя уговаривать. Мне нужна информация». «Не понимаю». Молот взметнулся вверх и резко опустился. Раздался грохот, и барная стойка разлетелась в дребезги. Полки с напитками попадали, добавляя хаоса. А Антон отшатнулся и попал под алкогольный ливень и осколки. «Информация!» – невозмутимо напомнил Родион. «Я пока не знал, насколько эта линия поведения верная, но, если что, возмещу ущерб. «Я ничего не знаю!» – закричал мужик. Молот поднялся. «Клянусь!» «Тогда укажи мне на того, кто знает!» К этому моменту посетители разбежались. «Меня убьют за это!» Молот засветился красным. «Нет! Натурально завизжал мужчина «Говори!» – потребовал Родион С его не самым громким голосом угрожать так себе получается Но это на мой взгляд Мужик же, кажется, сейчас в обморок упадет «К Петру! Иди к Петру!» Родион развернулся и двинулся на выход «У нас есть след?» – спросил я, когда мы оказались на улице. «Там нас уже ждали гвардейцы». Родион подал знак, и они снова исчезли в проходе. «Это не след. Пётр, адвокат, защищающий не особо порядочных людей, у которых есть деньги. Тронуть его означает поднять большую волну». «Разве нам не это нужно?» «Это, Эдгард. Именно это. Князь дал добро на любые меры. Можете не сдерживаться». «Как скажете». Впервые я в полной мере осознал, как работает карательный аппарат государства. Наивностью я давно не страдаю. Образование – великая сила. Да и без учебы в институте я прекрасно знал, как живут люди при тиранах во главе. Но речь сейчас идет про этот мир. Здесь существовали режимы, страны и народы, где людям жилось гораздо хуже, чем при российском князе. Политика князя была в чем-то проста. К хорошим людям он относился нормально. К плохим? Ну, не очень. Нападение на главу безопасников – это значительно дальше той черты дозволенного криминалитету. Пока мы ходили от одного места к другому, в перерывах между допросами и разрушениями препятствий, Родион не скупился на комментарии, погружая меня в темную сторону города. С его слов, криминалу жилось плохо, но стремление людей приступать закон и социальные нормы было настолько велико, что преступность, как неистребимый сорняк, нет-нет, да и давала свои всходы». Милиция работала с обычными нарушениями. Если кто-то у кого-то что-то украл, они займутся этим делом. Тихо, мирно, но займутся и решат своими простыми методами. Если же случалась какая-то серьезная провинность, типа большой партии наркотиков, перестрелки между бандами или еще чего-то в таком духе, высылали особый отряд гвардейцев, которые проходили катком по всем причастным. Сегодня же случилась сверхбольшая провинность, и на охоту вышел сам Родион вместе со мной. Я увидел, что многие подонки живут в богатых домах и носят роскошные костюмы. Выглядят они как порядочные люди, возмущаются тоже так, будто никогда не грешили, но стоило немного прижать, и говнецо начинало литься полноводной рекой». Где-то на третьем допросе я перестал мучиться сомнениями. К невиновным мы не ходили. Первый бой случился к концу второго часа нашего марафона. Мы накрыли базу мелких наемников. Группу мужчин, которые за хорошее вознаграждение проворачивали далеко не самые чистые дела. Долги выбивали, наказывали, убивали. Когда вышли из портала, нас уже ждали. Кажется, слухи быстро распространялись. Стреляли в Родиона. Я бы тоже в него стрелял. Глупо целиться в того, кто закован в броню. Пули зависли рядом с ним, а я прыгнул вперед. Место, где засели наемники, было автомастерской. Подоспели как раз к тому моменту, когда эти ребята собирались смыться. Ворота были открыты настежь. Двое сидели в машине, а еще двое грузили что-то в багажник. Вот как раз один из них и вскинул автомат, открыв стрельбу. Я пролетел вперед, приземлился рядом с капотом и обрушил на него молот. Машину смяло, задницу подкинуло. Тех, кто внутри сидел, тряхнуло, а те, что сзади стояли, отшатнулись. Следом я кинул блокировку на окружающее пространство и запустил печать анализа. Надо же знать, с кем связался. Все четверо слабенькие по меркам аристократов бесы. Стрелявший оказался самым сообразительным. Он бросился бежать. Я навел на него руку и выпустил металлический колышек. Тот летел немедленнее пули, пробил мужчине плечо и пришпилил его к стенке. Тот еще и лицом об нее стукнулся со всей дури. «Замерли!» – крикнул я. На шлеме для этого случая работала специальная печать, усиливающая голос. Я специально нотки подбирал, чтобы они оглушающие и подавляющие действовали. Спасибо эдгард подошел ко мне Родион. «С вами одно удовольствие работать». Пошел очередной короткий допрос. На этот раз боевиков в конце забрали гвардейцы. Не их одних, кстати. Многие отправлялись за стенки, горя желанием рассказать обо всех своих даже самых мелких прегрешениях. «А вы не боитесь повторения нападения?» поинтересовался я, когда закончили. «Боюсь?» оскалился он. «Я этого жду». «Ловим на живца?» «Да. А пока нам никто не спешит сделать такой подарок, будем Дальше выжигать землю. Родион объяснил мне, в чем суть. Криминальное сообщество – это люди не робкого десятка. Как бы странно это ни звучало, там не принято сдавать своих. На самом деле во всех более-менее организованных обществах это не принято. Просто в этом за такое карают. Часто смертельно. Если в этих водах завелся достаточно злой хищник, чтобы устраивать покушение аж на самого Родиона, а это для меня он был обычным человеком, пусть и со своими странностями, для всех же остальных он являл Карающей рукой князя. Так вот, а бы кто на него не напал бы? А раз так, значит следует ожидать, что во-первых о нем мало кто знает, иначе бы уже вычислили и устранили. Во-вторых, те, кто знает, будут молчать до последнего, опасаясь мести. Добавим к этому выход на продвинутое оружие, а значит и серьезное финансирование, скорее всего, организацией, и получим то, что имеем. Надо сделать что-то такое, чтобы обществу стало невыгодно поддерживать теневого босса. Вот и получается, что Родион тупо, зато эффективно выжигал землю, разрушая теневые бизнесы. Делал он это не наобум. Я спросил, как он места выбирает. «Эдгард», — ответил он тогда, — «вы же не думаете, что в моем ведомстве работают бездельники?» Криминал всегда был, есть и будет. Он как рак общества. Если за ним не следить, разрастется и сгубит все хорошее. А если вовремя прореживать, фразу он не закончил, но и так было понятно. Мы следим. Это полезнее, чем выкашивать все под ноль. Тогда они просто лучше спрячутся. Сейчас же настал тот момент, когда пора в очередной раз подлечить эту болезнь общества. Про то, что это еще и отличный способ дрессировки, он умолчал. Перешли черту? получаете. Жестко, кроваво, но эффективно. Во всем этом разговоре меня смутило кое-что, что я не сразу осознал, это был глюк или в начале беседы Родион оскалился. Нет, это невозможно. Точно, показалось.